«Проклятие!» Таисия тоскливо посмотрела на Инки, потом велела. «Все сидят тихо и решают. есть не хотят двойку в журнале, на перемен никто не идет». Пошла к двери. Инки за ней. Так шагал следом, когда она стучала каблуками. По половицам, по ступеням, двигаясь к директорскому кабинету. У двери велела. «Стой здесь!» Постучала и вошла. Инки стал ждать. Ждал, ждал, слыша неразборчивые голоса. Ощущал скучноватую и несильную боязнь. Вспоминал бригаду и даже слегка сочувствовал ему, как он орал. такая дверь приоткрылась. Таисия деревянно сказала «Войди, Гусев!» Янкир шагнул через порог. Тут же увидел бригаду, тот сидел у стены. Одну ногу поджал под стул, вторую вытянул. Ступня этой вытянутой, ноги была замотана марлей. Снятый башмак с треугольной дыркой на носке, бригада держал в опущенной руке. Мокрыми, злющими глазами глянула на смок. Глазак «Ну, сейчас ты поимеешь, гад, все, что заработал!» А еще Инки увидел, конечно, директоршу, Фейну Юрьевну, со светло-желтым крашеным тюрбаном прически и пухлыми пальцами, которые растопыренно лежали на блестящем коричневом столе. Лицо даже было пухлое, маленький красный рот терялся на нём в складках. Таисия встала сбоку от стола. С другого бока стояла чёрная худая Клавдия Львовна. Её должность называлась завуч по младшим классам. Получилась же Таисия с Клавдией, как директорская охрана. Все трое воткнули глаза в четвероклассника Гусева. — Ну? — выговорила завуч, то ли ласково то ли ядовита. Инки смотрел чуть в сторону от неё молчал. — Ну, Гусев, — повторила она нетерпеливо, — что, — шевельнул он губами, — что надо сказать, когда входишь в кабинет директора? — Что? — сказал Инке. — Надо поздороваться, — взвизгнула Таиса да Леонидовна. — Не учили тебя, да? — А, здрасте. Внутри у Инки шевельнулись удивление и усмешка. — При тут здрасте, если сейчас его будут всячески изничтожать? Это же понятно, каждому, даже вот... Медные фигурки, примерной школьницы на директорском столе. «Он еще и усмехается уже», — без выражения сообщил завуч Клавдия. «Значит, Инки усмехнулся все -таки. Не про себя, а снаружи. Вот балда». «Это нечаянно», — объяснил «По-моему, он издевается», — прежним бесцветным тоном сообщил завуч. Директор Шафаина Юрьевна постучала тяжелыми пальцами о стол. облик достаточно ясен». Да, — Таисия Леонидна, этот Гусев, он всегда таков. Я знаю его полтора месяца, но за этот срок можно было сделать вывод, что да, всегда. Клавдия постучала пальцами опять. — Тогда к делу. — Расскажи Гусев, каким образом и почему ты изуродовал своего товарища по школе. Инк через плечо посмотрел на бригаду. — Его, что ли? — Ну, не меня же! — снова взвизгнула Таисия, что был совсем уж глуп «Зачем ты?» — искалечил ногу семикласснику Расковалову. «У него изранены пальцы. Неизвестно, что покажет рентген. Может быть, там перелом? Тогда ты тебя...» «Подождите!» — чуть поморщилась директорша. «Гусев, говори!» «Я, что ли, первый к нему полез?» Отвернувшись от всех, проговорил инки «Сами каждый день три таких амбала. С ног собьют, давай пинать! Новые штаны изорвали!» И вдруг дернулась в горле колючая боль. — Нападать можно, отбиваться нельзя, да? — А мы нападали, да? Вдруг тонко заговорил бригада. — Мы играли. Просто смог ты, бедных нас прости и сигареткой угости, а он шуток не понимает. — А почему сигареткой? — Он еще курит? — напружиненно спросила Таиси. — Разве нет? — обрадовалась бригада. — Откуда тогда такое прозвище «Смог»? Значит, весь придымленный? — Ты курил. — Куришь? — спросил директорша. Глядя на ее пальцы, два из них были перетянуты кольцами, инки сказал, — С чего взяли? — Не груби! — опять взвинтила Стоиси. А директорша терпеливо спросил, — А почему тебя так прозвали? инки испытывал полную безнадежность и понимал, что никому ничего не докажет, не объяснит. Да молчать было совсем тошно, и он устал, и сказал правду из артиста Смоктуновского. Все молчали несколько длинных секунд, потом завуч Клавдия медленно выговорил. «Надо же! Не такой тупой, как на первый взгляд, и иронизирует!» инки закусил губу и потер сосудик у глаза. И подумал, что вот было бы хорошо, если муха да агитиц вдруг появилась здесь и покружилась бы у его головы хотя бы на секунду. Но нет, не надо, могут прихлопнуть с дуру. «Опусти руку, не актерствуй!» — верила Таисия, но Винки не опустил. Потому что вспомнил, как тогда, во втором классе, на репетиции, Эдик добродушно сказал Полянке, — Яна, ты говори проще, не актерствуй специально. И что Полянка встала рядом, коснулась мизинцем Инкиного виска. — Он еще и улыбается! — словно с трибуны возвестила Таисия. — Гусев, не поясничай! — железно приказала завуч Клавдия. «Ты «Не за гаражом с приятелями, где у вас курилка?» Полянка сразу пропала. А инки хотел сказать, что не знает никакой курилки, но в дверь крепко постучали и растворились сразу же до ответа. В кабинет шагнул милиционер. В ремнях в шинели с двумя большими звездами на каждом погоне. Снял фуражку с желтыми накладными узорами, встал прямо. «Прошу прощения, Фейна Юрьевна, мне доложили, что вы звонили». Директор же не сидела. Она стояла, опираясь пальцами в столешницу, это отражалась в полировке, как скульптура в коричневой луже. Красный ротик сложился в улыбку, но брови были скорбно сведены. — Да, товарищ подполковник, Михаил Матвеевич, к сожалению, случилась неприятность. — В свалке на улице, ваш сын. Валерик пострадал от удара камнем. Нога от руки вот этого субъекта. Сейчас разбираемся. Школа приносит вам свои извинения. Высокие и крепкие, похожи на умных десантников из сериала. Это были наши, которые любила смотреть Марьяна. Подполковник глянул на щуплого субъекта. Спокойно и с коротким любопытством. Потом на сына. Что случилось? Валерий Кнюклю жив встал, опираясь на пятку, забинтованной ступнёй. Мы играли. Он свалился, а там камень. Он его схватил и по ноге. Инки понимал, что сейчас его куда-то поведут или повезут, и едва ли скоро отпустят, но страшно не было, тоскливо только, и жаль муху. Он глянул на бригаду. — Ага, вы играли, а я шел мимо, упал, схватил камень, и тебя, бедного, бандюга. — Вот видите, словно обрадовалась директорша, вы когда-нибудь встречали подобных личностей? Подполковник Расковалов снова прошелся глазами по личности, кивнул. — Встречали. — Похожих. — Стреляют метко, плачут редко, обид не прощают. И спросил уже у инки. Ну а что случилось в самом деле? — Он полез первый? — Не он, а они, — сказал инки загоняя в самую глубокую лупь предательскую слезу. — Втроем, мордой в землю, башмаками по ребрам. За что? Все-таки прочитал немало книжек и умел строить правильные фразы. Расковалов-старший спросил с новой ноткой интереса. — Это было один раз? — В этом году второй, — а в прошлом не помню сколько. И каждый раз втроём? Не каждый. Инки смотрел на верхнюю пуговицу милицейской шинели и после коротких ответов сжимал губы. Иногда вдвоём, иногда вчетвером. И чего требовали? Инки невольно стал поддаваться офицерскому лаконичному тону. Когда как? Иногда сигарет, а откуда они у меня? Иногда денег, а я кто? Сбербанк. Иногда просто так, поиздеваться. Папа, он врет, мы хотели только... Не это вовсе по-детсадовски, — законючил у своего стула бригада. Иди сюда, — велел расковалов старший, сделав шаг в сторону. Бригада боязливо захромала, опираясь на пятку и, взмахивая снятым башмаком, будто крылышком, встал перед отцом и от крепкой затрещины улетел к двери. «Марш в кабину, — скучновато, — сказал отец. — Дома разберемся в деталях. Не думаю, что нога тебя выручит. Задница в целая. Потом повернулся к директору, встал прямее. — Фаина Юрьевна, я прошу прощения за инцидент. У меня нет претензий к школе, честь имею. И вышел следом за сыном, который же уковылял чей порог. Целую минуту висела густая, стыдливая тишина. — говорит Сфаина Юрьевна, села на застанавший стул. — Вот, видишь, — выговорила она, — папа Валерия расковал его строг и очень справедлив. Он разобрался в вине своего сына и сделал выводы, но это не значит, что твоей вины здесь нет никакой. Она есть и ничуть не меньше, чем у Валерия. Ты это понимаешь? Инки подумал. — Надо было сказать, что понимает. Тогда, наверное, отпустит в класс. — Конечно, работа по математике он сделать уж не успеет, и Таисия вкатает пару. Сам виноват, но зато может теперь не бояться ни бригады, ни всяких ящиков чуваков Передейшка в жизнь. Ты понимаешь, — повторила уж завуч Клавдия, — почему она такая вся черная, — мелькнула Уинке. И он сказал нет. На него стало наваливаться сонная усталость. Чего им всем надо-то? Они говорили, говорили... Повторяю уж известные и скучные слова, которые, не задерживаясь в памяти, только рождали не сильную, но липкую какую-то злость. Чтобы не чувствовать ее, Инке стал думать о мухе да Тиц. Как он придет домой, ляжет, будет смотреть на маятник, на качающуюся муху, слушать привычное тикань, тогда вернется спокойствие. Оно похоже на неторопливую переливчатую музыку из давнего кино. человек идет за солнцем. Это когда мальчик гонит по тротуарам свою обручь. Славный мальчишка, подружиться бы с ним. Но такие бывают лишь в фильмах, это да они в нынешних, а в старых, про которые марьян говорит из советского периода. — Да он все равно нас не слушает, как горох о стену! — вдруг порезался голос Таиси. — Чего мы мечем бисер? Инки встряхнулся. И липкая злость снова стала заползать у него. Да не злость даже, а смесь досады и скуки. — Пусть идет! — великодушно, — решила директорша. — Сейчас он ничего еще не осознал. Ни поступки, ни поведения. Может быть, подумает, что-то поймет. — А кто им объяснит? — капризного задела таиси Если дома не матери, не отца, был бы папа вроде расковалого с милицейской портупеей. — Не дождешься! — подумал инки Пусть идет! — повторила Фаина Юрьевна. — Видимо, она была довольна, что с милицией не будет осложнений. Иди, Гусев, и подумай. Инки пошел к двери, расталкивая телом усталость, будто брел по грудь в воде. — Постой! Ты ничего не хочешь нам сказать? — услышал он за спиной завуча Клавдию. Инки понял, что хочет. Остановился, оглянулся. лицо он не различал, только пятна. Этим пятном утомленный отчетливо сказал, чтоб вы все сдохли. На него не заорали, не пикнули даже. Инкель шагнул в коридор, пошел в свой класс. Там на него смотрели с боязливым интересом. Таисия не возвращалась. инки взял сумку и спустился на первый этаж. Раздевалка была заперта. но ну и наплевать. Он зашагал домой так, в пиджаке. Было сыро, но не холодно. На лестничной площадке, где привычно пахло квашеной капустой, Инки сдернул шею ключ на шнурке, в отверг дверь. В квартире стояла непонятная тишина, то есть ей полагалось тут быть, но не такой же мертвый. В грязных ботинках Инки скакнул в свою комнату. Здесь не слышалось обычного «да гиттиц, маятник не качался. В чем дело-то? Инки утром до отказа подтянул самодельную гию, ведерко с песком, а рыща свисела высоко над полом, а ходики молчали. Мухина маятник, конечно, не было. Инки мизинцем качнул маятник, тот неуверенно пощелкал с полминуты и замер. Больше толкать его Инки не решился. Показалось, что в молчании ходиков есть связанные с ним, сынки Инки, причины. Под ходиками у плинтуса светлела крохотное пятнышко. Инки сел на корточке, будто его ударили под коленки. Пятанше было с желто-белым брюшком. Даги-теец. Муха лежала на спине, сержив лапки и раскинув крылышки. А полной тишины все-таки не было. За окном далеко, где-то назойливо стонал противоугоночный автомобильный сигнал.